Крупные слезы выступили на потухших глазах несчастного солдата и медленно скатились по его морщинистым щекам. Перед картиной этих трудностей он особенно ясно почувствовал свое бессилие. Общество и правосудие душили его, как мучительный кошмар. «Я, преподувь», — сказал старик, — «к подножию вандомской колонны, я крикну во весь голос, я, полковник Шабер, который прорвал каре русских при Эйлау». Бронза! и та меня признает. Вас тут же упекут в Шарантон. При этом страшном упоминании воодушевление старого воина упало. А может быть, стоит попытать счастье в военном министерстве? Это в канцеляриях-то? — возразил Дервиль. — Что ж, поддите но непременно имеете на руках составленный по всей форме документ, объявляющий недействительным акт о вашей кончине». Нынешние чиновники рады смести с лица земли приверженцев императора. Полковник не произнес ни слова. С минуты он стоял, не шевелясь глядя перед собой невидящими глазами, охваченный беспредельным отчаянием. Воинский судебный устав прост. Он не знает никакой волокиты. Он ведет к решениям крутым, но почти всегда справедливым. Шабер знал только это правосудие. Узрев перед собой лабиринт всяческих трудностей, куда ему предстояло вступить, взвесив, каких расходов потребуют эти странствия, старый солдат почувствовал, что той его силе, которая присуща лишь человеку и зовется волей, нанесен смертельный удар. Он понял, что для него немыслимо таскаться по судам, что в тысячу раз ему легче остаться бедняком, нищим, поступить простым кавалеристом в какой-нибудь полк, если только его туда примут. Физические и моральные страдания уже поразили его тело в самых чувствительных его органах. Его подтачивал один из тех недугов, для которых медицина не нашла еще имени. Они не имеют постоянного очага и гнездятся в нервной системе, являющейся, по-видимому, самым уязвимым местом нашего организма. Эту болезнь можно бы назвать сплином несчастья. Как бы серьезен ни был этот невидимый, но тем не менее реально существующий недуг, при счастливом стечении обстоятельств излечиться от него возможно. Но достаточно какого-нибудь непредвиденного препятствия, какой-нибудь новой неожиданности, чтобы сломить ослабевшие пружины, породить нерешительность в действиях, необъяснимые, непоследовательные поступки, нередко наблюдаемые физиологами у людей, раздавленных горем. И самый могучий организм окажется потрясенным до основания.